Голова 3 флешман Хозяин. Самочувствие было отвратительным. Уж лучше бы я умер вчера. И это несмотря на то, что вся наша компания попала на пир, когда он был в полном разгаре. Что до командора, который присутствовал там с самого начала, то вид у него был из тех, про которые говорят, крашу в тут Это хорошо, что дальше полковой избы мы никуда не пошли. Вернее, не было уже сил идти куда-то. Так и заснули кто на лавках, кто под лавками. Теперь я наглядно сумел оценить французский вариант. Роль ест и пьет совершенно один, да заодно это ему памятник надо ставить, с надписью за сбережение здоровья подданных. И пусть никто мне не говорит о королевском высокомерии, они просто не познали всю простоту Петра, если это можно назвать простотой. Самое интересное, похоже, никакого похмелья Пётр не испытывал, хотя пил вчера не меньше нас. Так, с самого утра был чуть помят, но после лёгкого завтрака полностью оклемался и сейчас был единственным из сексобутыльников, который просто кипел энергией. И я же только и мечтал, чтобы завалиться в тихий уголок да отлежаться там пару часиков. А лучше до вечера. Не надо было мне возвращаться домой, в крайнем случае говорить посланнику, что я здесь». Прикинулся бы отсутствующим И хотя бы человеком себя сегодня чувствовал «По сколько часов в день работаете?» внезапно спрашивает царь, следя, как люди довольно сноровистым Уполняют свои обязанности «По десять, государь» «Говорить тяжело, хотя бы кваску испить, да как неловко» «Почему так мало?» «Надо по четырнадцать, не меньше» Глаза Петра становятся злыми, усыто порщаться, как у кота Но не Мартовского, а готового к битве за свою территорию И, или это то, расследы и похмелья? И есть же люди, разлые на весь мир. Невыгодно. Начиная с определенного момента, человек устает. Как следствие ошибок он делает больше, а производительность труда падает, плюс накапливается общая усталость от работы без полноценного отдыха, поясняю я. Никаким гуманизмом даже близко не пахнет ни здесь, ни в Европе. Но хоть категорию выгоды понимать необходимо. Нерадивых наказывать, отрубает Петр. За каждую ошибку пороть, пока не научатся, и никакой усталости. Пускай забудут это слово. Людей надо не только наказывать, но и награждать. А за ошибки предусмотрены штрафы, а за хорошую работу дополнительные премии. Мне не нужна смертность от непосильной работы. Нужны люди, и еще деревни к вашему заводу припишу. Петр даже производство умудрился сделать крепостным. Но я прекрасно помнил грядущие бунты, доведенных до отчаяния людей, и рыть себе яму совсем не хотелось. Гребосные у нас заняты на подсобных работах. Большинство мастеровых свободны. Те, которые ими не являются, за примерную работу могут получить волю. Раб не заинтересован в конечном результате, а у нас люди работают, зная за что. В своем кругу мы несколько раз обсуждали, возможно ли надавить на Петра так, чтобы он вообще отменил позорное, хотя привычное крепостное право. В нашей реальности всю жизнь Петр только укреплял его, сделав едва ли не все население в нечто абсолютно бесправным Даже, наверное, все. Как удалось помнить, для тех же говоря служба государства была делом пожизненным. Крестьяне работают на своего помещика, а тот все время проводит в армии, в крайнем случае на штатской службе. Это уже Петр III ведет указ о воренности дворянства. Только крепостных при этом как-то позабудут. Но даже мы, люди начала 21 века, решили отложить подобные дела в долгий ящик. Нас просто бы никто не понял. Собственники, дворяне, бояре, монастыри усмотрели бы в этом нарушение своих прав, и даже при самом благоприятном стечении обстоятельств, если бы царь почему-то решил бы нас поддержать, нас бы просто убрали с дороги. Ни одного союзника в таком деле равносильном прорешу и авторитет высшей власти ничем бы помочь не мог. А сам народ готов принять волю, но абсолютно. Пока владельцы служат, особого недовольства ими нет. Каждый выполняет свое дело. Хотелось бы иначе, только так Бог велел. Короче, революционной ситуации пока не наблюдается. Но дай слабину, и людям сразу захочется большего. Система пойдет в разнос, как это было в революции революция перестройку, и чем ее удержать, неведомо. Вдобавок, это только сказать просто «свобода». На деле требуется кропотливый труп со всевозможными расчетами, дирижом земли, вопросом, как компенсировать утраты помещений. В ведь земли даны за службу, и отнимать их без компенсации тоже не вполне справедливо. Казна же хронически пуста, и как ни крути, пока лучше такие вопросы даже не трогать. Но это в целом по стране. Все сказанное мной Петру на производстве имеет прямой смысл. Рабам не по силам творчества, и сколько их не наказывай, путного результата все равно не добьешься. Не в этом ли причина, что никаких готовых изделий при Петре в Европу не везли? Просто нечего было, сплошное сырье, как в мои годы. Щека царя нервно дернулась, но распоряжаться здесь он не мог, все, что мы обещали, делалось. У остальных, кому досталось в приказном порядке заняться добычей или производством, дела шли не столь гладко. Нет, проблемы были и у нас, но чисто технические, неизбежные при начале принципиально нового направления человеческой деятельности. До сих пор прогресс шел черепашей скоростью, мы же решили его подтолкнуть. В нашу бы компанию дознающего металлурга, на пару с первоклассным инженером и толковым геологом. А вот это наш новый станок Петр Алексеевич, на пути вовремя попалась очередное творение Ордылова и всех остальных. На деле для нас все нынешние усовершенственные станки, что токарные, что фрезеровочные, были вчерашним днем. Плохо лишь не было хорошего металла для резцов, поэтому менять их приходилось слишком часто. И чуть дальше пресс показал в конце, конец цеха командор. Все недовольство Петра мгновенно слынуло. Технику он любил намного больше, чем людей. Да и одним топором был готов махать без перерыва, причем гордился своими успехами так, как, пожалуй, не гордился своей властью. Мы многое предпочитали скрывать от пытливого царского ока. Устроил он как-то праздник, привозил целую кучу иностранных гостей похвастаться нашими достижениями. Сам был свидетелем, как после визита командор в лучших советских традициях толковал царю о секретности, о понятии тайна и при этом едва не ругал Петра последними словами. «Сергея я понимал. Нам требовалось несколько лет форы, Кое-что вполне могли бы изготавливать в той же Европе прямо сейчас, только обычная инертность человеческого мышления мешала заняться этим, да еще и сбыток рабочих рук. В своей области Кабанов старательно скрывал все, что возможно. Даже царь не знал, для чего в состав егерского полка включена команда, которую командор назвал охотничьей. Зачем признаваться раньше времени в том, что охотиться и суждено на генералов противник? Не поджентльменски, хотя какие правила могут быть на войне? Победителей не судят, даже когда про себя осуждают. А работать Петр и в самом деле любил. Он деловито скинул кафтан, встал к станку, выслушал пояснение работы еще за ним мастерового и принялся за дело. Все бы ничего, да только уйти куда-то от царя было неудобно. Стоять же и ждать, учитывая принятое накануне, было тяжеловато. Алексашка, человек талантливый во многих отношениях, умелый, здоровистый, тоже был вынужден включиться в работу. Но похмельем, в отличие от своего благодетеля, он страдал, посему результаты были весьма скромны, а сам процесс явно мучительный. Лишь когда обед был безнадежно пропущен, пётр наконец, насытил свою страсть к труду. Молодцы! Утреннего гнева у него словно и не бывало. Надеюсь, покормить и рабочего человека. Признаюсь, Зилов проголодался, да и чарку бы не помешало. И если бы одно... Порой мне кажется, что царская милость ничем не лучше опалы. Да только куда от нее деваться? «Пойми, Петер, самое главное теперь как можно быстрее создать нормальную армию!» Сергей захмелел и потому упорно пытался вбить царю в голову основные мысли. а ты, между прочим, раз уж царь допускал иногда подобную фамильярность. Государство без армии как чарка без вина. Не на союзников надо рассчитывать» а в первую очередь на себя. Будет Россия сильной, будут ее уважать другие страны. Слабой стране никто даже помогать не будет. Только помогут урвать от нее какой-нибудь кусочек. Торопиться с этим надо. Одночасье нормальную армию не сождашь, пока еще научишь. Нам флот сделала необходимо в ответ толдышил свой Петр. Без флота нам турков не одолеть. Войско какое-никакое у нас имеется». «Вот именно, что никакой огорячился командор. Народу хватает, только солдат почти нет. И едва Азов сумели взять. Первым делом надо стрельцов разогнать, как к службе непригодных, и весной набрать новые полки на манер потешной. За лето как раз успеет хоть чему-то научиться». С разгоном стрельцов я был согласен. Что-то не очень хотелось утром побывать на стрельцовской казни, даже в качестве зрителя тем более в качестве палача, пусть это и лучше, чем жертв. Раз уж другого способа предотвратить бунт не существует, то проще всего разогнать потенциальных революционеров по норам. Главное оружие в них отобрать. «Для армии офицеры нужны. Да где взять?» – подражал Петр. «Одбери по десятку толковых из каждой роты преображенцев и семеновцев, да экзаменуй их. Кто сдаст, пусть получат офицерские патенты. На первое время полка на 4 а то и на 5 хватит». Конечно, все, что касается армии, Сергей продумал всерьез и надолго. И обязательно. Надо основать школу. И если не пехоту, то пусть артиллеристов готовят. Флот, само собой, только без армии никакой флот ничего не сделает. Не потянем мы все сразу, не внимался и царь. Денег в казне нет. Канал построить, и то новый налог пришлось вести. А на флот есть? На флот есть. Нет, все же зря на Петра наговаривал. Мол, он вообще никогда не пьяняет. Сейчас явно был тот исключительный случай. Тогда и на армию найдешь, — с нетрезвой логикой, — заключил командор. Вот если бы и на флот не было, тогда дело швах. Некоторое время Петр молчал, пытаясь прочувствовать логику Кабанова, а затем в ночь вновь начал свое. «Говорят тебе, денег нет. Или тогда скажи, откуда взять?» «Что я тебе, казначей?» — возмутился Сергей. «Повелю, станешь казначеем», – прорезался в Петре царь. Для колорита ему еще не хватало добавить магическое с Вот был бы номер, или я тоже начал пьянить. Кадры решают все, пробормотал я про себя. А может, подумал. А с другой стороны, незаменимых нет, как и проблем нет, когда нет человека. Еще бы найти этого человека, который создает всем остальным проблемы. Мысль показалась интересной. Жаль, что сотряточься на ней не дали. За столом непрерывная галделя, а Петр с каким-то странным интересом смотрел на меня. — А зачем тебе флот без моря? — гнулся Кабана. — Чтобы до моря дойти, армия нужна. И уж потом корабли. — Море у нас уже есть, — подал голос Алексашка, — даже крепость у моря. Теперь дело за флотом. Пешком по воде а к посоху не пойдешь. — Так и на корабле по степям далеко не уплывешь, — в он ему возразил Сергей. Петру явно надоело вмешательство командура в излюбленные планы. Даже не в планы, сомневаясь, что таковые существовали в оформленном виде, а в мечту. И вдруг кто-то собирается ее разрушить несколькими словами. А не разрушить, так отдалить ее осуществление, причем в момент, когда она близка, как никогда. На самом деле до осуществления Петровской мечты лежали долгие годы. Но кто это знал, кроме нас, нескольких выходцев из будущего уже пятый год, обитающих в чужом времени? «В генералы метишь?» — спросил Петр, приглядываясь к нашему предводителю. Так, словно, уличил его в чем-то нехорошем. «Нет», — качнул головой командор, — «не хочу я в генералы». «Почему?» — усмехнулся Петр. Царь явно не поверил Сергею. «Да и тот, плохо, тот солдат, который не мечтает стать генералом, или проговорка родиться позже?» «Мне полка хватает. Генерал — это прежде всего ответственность», — трезвым голосом пояснил командор. «У меня без и без того времени нет». Тогда и вовсе не будет. Интересно, правду ли он сказал? Ответственности кабанов никогда не боялся, но ведь ушел он когда-то из армии, просто не согласившись с политикой одного памятного деятеля. А адмиралом? И подавно, чего я на море не видел, вот тут я был готов поверить Сергею. Тем более, что неофициально адмиралом он уже был. Какие люди собирались под веселым кабаном, а какой была добыча? Даже Морган мог бы позавидовать нашим походам. «Посмотрим», — хмыкнул царь. «Поведал мне тут кое-кто о твоих подвигах. Думаю, при случае ты их повторишь другим противникам». Кабанов едва заметно сморщился. В море ему явно не хотелось. «Меня с собой возьми, меньшинка вроде чуть развезло». «Завтра на учениях», — хмыкнул командор. «И на учениях тоже, а еще на воздушный корабль». Эрик Сашка попробовал замахать руками, словно крыльями. Потом вспомнил, что никаких крыльев на нашем дирижабле нет, и тогда заторохтел, старательно подражая дизелю с судовой шлюпки. Точно, пошли полетаем, глаза Петра засверкали от предвкушения. Что поделать, если царь до сих пор был большим ребенком? Даже жестокость его была детская, словно он не понимал чужих страданий. Да и не понимал наверняка. Не получится, холодно. Двигатель не запустить, и оболочка сдута на зиму, разве что весной. Но идея уже захватила царя, и остановить его теперь было чертовски трудно. «Мы на воздушном шаре!» и хохотнул. «На кабаньере!» Командор упирался как мог. «Но куда там!» Прибывшие с царем были на хорошем взводе и только подливали масло в огонь. Всем было наплевать, что уже стемнело, и что снаружи мороз и вообще ночью с небес видно плохо. Главное подняться, а уж зачем, дело десятое. Единственное, чего сумел добиться Кабанов, чтобы желающие полетать на деле валенки, причем Петр первым показал пример, и скоро шумная толпа двинулась к ангару, где мы хранили свои воздухоплавательный аппарат Была надежда, что на свежем воздухе компания протрезвеет. Пока еще шар наполнится теплым воздухом, но нет. Горячительное было предусмотрительно взята с собой, и все время подготовки весьма немаленькая гульба продолжалась прямо на морозе. Наверное, уже было за полночь Прикрепленный к корзине канат был намотан на ручную лебедку, чтобы потом легче было вернуть шар на место. Сам кабанер рвется в облака, его удерживают и вызванные солдаты, и участники пирушки, а вот за полет место едва не завязывается форменная драка. Я сам видел, как Петр двинул кому-то вроде Ягужинскому и гордо перевалился в корзину. Следом легко заскочил командор. Потом возникла куча мала, но Юрке Алексашка сумел каким-то образом одарить конкурентов и оказаться третьим счастливчиком. — Руби канат! Отпускай! — завыпил Петр, отпихивая тех, кому места не хватило. — Сейчас Менхерц! — меньше куда-то пропал, и тут толпа выполнила приказ царя. Кабаньер буквально прыгнул в воздух. Пошел вверх и в сторону подружный крик свит. «Ура!» Ветер был не такой уж слабый. Шар сносила основательно. С земли было видно лишь удаляющееся темное пятно. И совсем не в тему прозвучал крик Ягужинского. «Канат! Канат отвязался!» Как? Все поневоле начали трезветь. Одно дело подняться в воздух и покуражиться. И совсем другое, когда шар вместе с свинценосной особой уносится прочь в кромешную ночную тьму. Впрочем, Ягужинский ошибся. Канат не отвязался, а был перерублен в полном соответствии с желанием Петра.